Если говорить о Российской Федерации, то культурные ресурсы и власти, и ее политической базы, и оппозиции неадекватны философскому, культурному и технологическому арсеналу оранжевых революций. Внутренние силы, претендующие на свержение нынешней власти, получат этот арсенал извне, как получили его революционеры в Грузии и на Украине. Силы, потенциально противостоящие этой революции в Российской Федерации, симметричного арсенала, создать не могут. Они или должны мобилизовать альтернативные культурные средства, как это сделано, например, в Белоруссии, или будут побеждены. Здесь корни главной организационной проблемы актуальные на уровне стереотипов и идеологии культурные ресурсы позднего советского общества не выдержали столкновения с ресурсами цивилизационного противника СССР в Холодной войне. Однако главные политические организации и государственный аппарат Российской Федерации – наследие СССР времен перестройки. Мировоззрение и идеология людей – наполняющих эти организации и госаппарат, находятся в длительном кризисе, из которого не видно выхода. Их стереотипы и рациональность остались на уровне 80-х годов или даже находятся в состоянии деградации. Рациональность кадров властной верхушки, единой России, правых СПС и яблока и левой оппозиции – КПРФ, Родина, представляет собой смесь упрощенных и сильно подпорченных норм просвещения и советского традиционализма. Из этого блока выпадают лишь организованные маргинальные течения, ЛДПР и молодежные левые радикалы, НБП, новые красные, антиглобалисты, молодые консерваторы. Большинство их, за исключением консерваторов, В случае оранжевой революции в Российской Федерации вольется, скорее всего, в ряды революционеров. Неадекватность рациональности, характера мысли, слова и дела главных политических организаций Российской Федерации в структуре оранжевой революции не зависит от их политической позиции и формальной идеологии. Путин говорит о либеральных ценностях, Гайдар о рыночной экономике, Зюганов о справедливости и русской духовности, все это не о том. Все эти понятия потеряли силу в результате краха всего проекта просвещения и в его либеральной, и в марксистской версии. На Украине не шла речь ни о рынке или плане, ни о распределении доходов, не о национализме или интернационализме. Все это тематика модерна. Недееспособность постсоветских партий как формы организации политической борьбы граждан за свои фундаментальные интересы имеет ту же самую природу, что и неспособность структур постсоветского государства выполнить свои функции по защите государственности. Постсоветские структуры напоминают оружие, из которого вынута незаметная, но необходимая деталь, например, боек из винтовки. Перестройка уже была открытой фазой большой программы по изъятию из советских структур всех этих бойков, и результат мы могли наблюдать в 1991 году. Здесь мы обсуждаем конкретную и срочную проблему. Существует вполне определенная, локализованная во времени и пространстве угроза обществу и государству. Существуют структуры, которыми общество и государство располагает, чтобы преодолеть эту угрозу самому их существованию. Обнаруживается несоответствие этих структур данной конкретной угрозе. Угроза — это оранжевая революция, то есть операция по хирургическому уничтожению или пересадке от несовместимого с нами донора, жизненно важных для нашего общества и государства органов. Известны авторы замысла этой операции, ее будущие исполнители и те инструменты, которыми они располагают. На наших глазах эта операция производилась в обществах и государствах, похожих на наши. Только что эта операция с успехом была проведена на Украине, причем и государственные службы, и общественные организации из Российской Федерации принимали участие в тех событиях, пытаясь противодействовать этой операции, и оказались... Несостоятельны. Нам говорят, что в ближайшее время, один-три года, эта операция начнется и на нашей территории, и никто этого не отрицает. И что же? Полная апатия и безучастие. У всех винтовок, которыми располагают государство и общество, вынуты бойки. Характер размежевания в обществе по отношению к этой угрозе известен. Все делается открыто. Цели оранжевой революции отвечают интересам ничтожного меньшинства населения Российской Федерации и работников государственного аппарата. Если бы большинство смогло организоваться хотя бы в минимальной степени для того, чтобы выразить свою волю в явной, осязаемой форме, то угроза была бы отведена, потому что вся ее технология предполагает, что победа достигается в виртуальной сфере спектакля при полном исключении осязаемых форм хоть какого-то действия большинства. Как только большинство вырывается из зазеркалья этой виртуальной сферы в реальную жизнь, наваждение испаряется, а вместе с ним и оранжевое меньшинство. В 1991 году СССР был сломан спектаклем в Москве, где для этого была организована толпа, составлявшая 1% населения Москвы и 0,03% населения СССР. Даже одни только члены КПСС составляли 6,4% населения СССР, а они в подавляющем большинстве были противниками Тех оранжевых. Но КПСС не то, чтобы не организовала эти 6,4% на осязаемое волеизъявление. Она его не допустила. Как и государственные структуры не позволили своему личному составу противодействовать оранжевым. Агрессивному большинству, как его тогда называли, было приказано молчать. И оно не осмелилось нарушить этот приказ».